Двое копов подбежали к ним, последовала короткая борьба. Одному копу удалось сдернуть камеру стреноги и разбить ее об асфальт. Один из репортеров попытался врезать копу разбившему камеру, но его успокоили дубинками. Мальчишка выскочил из толпы и швырнул булыжник в затылок копа. Тот упал, кровь окрасила дорогу. Полдюжины копов бросились к мальчику, охаживая его дубинками. В толпе внезапно вспыхнули драки между хорошо одетыми жителями холмов и обитателями трущоб. Женщина, в выленившем, много раз штопанном домашнем халате, внезапно набросилась на дородную Матрону, вцепилась ей в волосы, они повалились на дорогу и начали кататься по асфальту, пинаясь и вопя. «Боже мой!» В ужасе выдохнула Амелия. «Что происходит?» — спросил Ричардс. Он не решался высунуть голову. «Дерутся! Полиция избивает людей! Кто-то разбил репортерскую камеру!» «Сдавайся, Ричардс! Выходи!» «Поехали!» — приказал Ричардс. Пневмакар медленно стронулся с места. «Они начнут стрелять по воздушным диффузорам!» — прошептала Амелия. «А потом дождутся, пока ты вылезешь из кабины!» «Не начнут», — возразил Е. Ричардс. «Почему?» «Слишком тупы!» Выстрелов не последовало. Они проехали меж двух патрульных машин и толпы зевак, раздавшейся на две части. С одной стороны дороги стояли богатые и средний класс, женщины, регулярно посещающие салоны красоты, мужчины в дорогих рубашках и туфлях, мужчины в фирменных комбинезонах с названиями компаний, с вышитыми золотом именем и фамилией на нагрудном кармане. Женщины, а-ля Амелия Уильямс, собравшиеся в магазин или на рынок, не похожие друг на друга, но объединенные общей чертой. И Ричардс знал, что их объединяло. Они не жили на грани катастрофы, голод не урчал в их желудках, голову не заполняли безумные мысли, несбыточные надежды. Эти люди стояли справа от дороги лицом к порту и морскому клубу, мимо которых сейчас проезжал пневмакар. На другой обочине, левой, собрались бедняки. Красные носы, взбухшие вены, жалкие отвисшие груди, грязные волосы, угри, прыщи, дебильные лица. Здесь полиция махала дубинками куда более рьяно, а копы все прибывали и прибывали. Ричардс не удивлялся их числу и активности. Понаехали они, правда, очень уж быстро. Даже здесь, в глубинке, копы всегда были наготове. Перед охотой собак положено держать на псарне голодными. Бедняки потрошат летнее бунгало, которое пустует осенью и зимой. Банды подростков из бедных семей совершают набеги на супермаркеты. Бедняки пишут ругательства на витринах магазинов. Бедняки вечно на что-то жалуются, и их рты наполняются слюной зависти. Стоит им увидеть дорогую машину, упитанный живот или костюм за две сотни долларов. И у видников есть свои Джеки Джексоны, Мохаммеды Али, Клайды Барроу. Они стояли и смотрели. «А вот справа, друзья, те самые люди, которые летом живут в бунгало», – рассуждал Ричардс, – «толстые». Неуклюжие Из тех, что слева, самый тяжелый, весит не больше 130 фунтов Но они жилистые, выносливые Их можно назвать голодные хонки Они всегда голодны Они продадут Христа за фунт солями. Будьте осторожны Грядет социальное расслоение Эти противники на ринг не выйдут Они предпочитают драться прямо в зрительном зале Сможем мы найти козла отпущения Который успокоит и первых, и вторых Медленно, на скорости 30 миль в час, Бен Ричардс проехал между ними. Минус 0.38. Отсчет идет. Прошел час. Пробило 4. Тени удлинились. Ричардс не поднимал головы над приборным щитком. Временами терял сознание. Вновь приходил в себя. Он вытащил рубашку из брюк, чтобы осмотреть новую рану. Пуля пропахала в его боку глубокую траншею, которая все еще кровоточила. Кровь сворачивалась, но медленно. При каждом резком движении рана открывалась вновь. Впрочем, особого значения это не имело, все равно они разорвут его на куски. Перед той силой, что выходила против него, его план казался детской шуткой. Он, конечно, мог ему следовать до того момента, как произойдет инцидент, и пневмакар Превратиться в груду искореженного железа. Трагический несчастный случай, патрульный находится под следствием, расследование ведут лучшие специалисты, искренне сожалеем о невинной жертве. Все это прозвучит в последнем выпуске новостей Аккурат между биржевой сводкой и выступлением Папы Римского. О себе он не беспокоился, но его очень волновала судьба Амелии Уильямс, которая крайне неудачно выбрала время для поездки за покупками. В эту среду ей следовало остаться дома. Перед танки!» — внезапно вырвалось у нее, в голосе слышались истеричные нотки. «Ты можешь себе такое представить? Ты можешь?» Она расплакалась. Ричардс подождал, пока она немного успокоится, потом спросил... «В каком мы городе?» У Интерпорт. Так написано на указателе. Я не могу, не могу ждать, пока они откроют огонь. Не могу». «Хорошо». Она моргнула, тряхнула головой, словно хотела прочистить мозги. «Что?» «Останавливайся. Вылезай». «Ну, они тебя...» «Да, зато больше не будет крови. У них достаточно огневой мощи, чтобы превратить меня и машину в пар». «Ты лжешь! Ты убьешь меня!» Револьвер, зажатый между колен, упал на пол, застыл на резиновом коврике. «Мне бы сейчас травки!» — вздохнула она. «Господи, как хочется расслабиться! Почему ты не дождался следующей машины? Господи, господи!» Ричардс начал смеяться. Смеялся, хотя каждый вдох болью отдавался в боку. Он закрыл глаза и смеялся, пока по щекам не потекли слезы. «Холодно здесь, с разбитым стеклом», — заметила она. «Ключи печку». В сгущающихся сумерках ее лицо превратилось в бледное пятно. Минус 0.37. Отсчет идет. «Мы в Дерри», — объявила она. На улицах толпился народ. Люди свисали с крыш, заполняли балконы и веранды, освобожденные от летней мебели. Они ели сандвичи и жареных кур. «Есть указатели аэропорта?» «Да, я им следую. Они просто закроют въездные ворота». «Если закроют, я вновь прегражу, что убью тебя». «Ты собираешься угнать самолет?» «Попытаюсь». «Не сможешь. Ты, несомненно, права». Они повернули направо, потом налево. Динамики требовали от толпы податься назад, разойтись. «Она действительно твоя жена? Та женщина, которую показывали в программе?» «Да, ее зовут Шейла. Нашей дочери Кэти 18 месяцев. Она заболела гриппом. Может, сейчас она уже поправляется. Потому-то я полез в это дело». Мимо пролетел вертолет, отбрасывая на шоссе огромную тень. Громовой голос приказал Ричардсу остановить пневмокар и выпустить женщину. Когда он улетел, женщина заговорила первой. «Твоя жена выглядела совершеннейшей шлюхой. Нельзя же так опускаться». «Фотография сфабрикована, бесстрастно ответил Ричардс. «Они идут на такое, как видишь». Аэропорт. Мы приближаемся. Ворота закрыты? Подожди. Не разберу. Открыты, но блокированы. Танком. Пушка нацелена на нас. Остановись в тридцати футах.